Что ж я не вижу моей невесты? Где она? Вечеру быть уже сговору, так не пора ли ей сказать, что выдают ее зам? Да. Успеем, брать Если ей это сказать прежде времени, то она может еще подумать, что мы докладываемся. И, хотя по муже, однако, я ей Свойственницы А я люблю, чтобы чужие меня слушали Правду сказать, мы поступили с Софьюшкой Как сущую сиротку <звы> После отца осталась она младенцем К тому с полгода, как ее матушки А моей сватюшке сделался рутар С нами сила крестная да. От которого она и на тот свет пошла Дядюшка ее, господин Стардум Поехал в Сибирь. в Сибирь А как несколько уже лет не было о нем ни слуху, ни вести То мы считаем его покойником а, Понесло Мы, видя, что она осталась одна Взяли ее в нашу деревеньку и надзираем над ее имением Как над своим ]ète. Что, что да. ты сегодня так разоврался, мой батюшка? Еще братец может подумать, что мы для интереса ее к себе взяли Ну Как матушка ему это подумать? Ведь Софьюшкина недвижимое имение Нам к себе придвинуть не можно Движимое, хоть и выдвинутый, я не челобейчик Хлопотать я не люблю, да и боюсь Сколько меня соседи не обижали, сколько убытку не делали Я ни на кого не бил челум, ни А всякий убыток, всякий убыток, чем за ним ходить Задеру с моих же крестьян, так и концы будут правда, братец Весь околоток говорит, что ты мастерский оброк собираешь Хоть бы нас получил, братец-батю А мы никак не умеем С тех пор, как все, что у крестьян ни было, мы отобрали Ничего уж содрать не можем Такая беда. Изволь, сестрица, поучу вас, поучу. Лишь жените меня на Софьюшке. Неужели тебе эта девчонка <связывая> так понравилось Нет, <связывая> мне нравится не девчонка. <связывая> так и пососедству ее деревеньки. И не деревенька, а...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 Целой головой Целый... Странно вы, братец Как родня на родню Походить может Хе. Митрофанушка наш Весь в дядю И он до свиней сызмало Такой же охотник, как и ты Как был еще трех лет Так бывало, увидя свинку Задрожит от радость Это задрожит подлинно я. диковинка Ну, пусть брать э, Митрофан любит свиней для того, что он мой племянник Тут есть какое-нибудь сходство, да Да чего же я к свиньям так сильно пристрастился, а? И тут есть какое-нибудь вот. сходство Я так рассуждаю Что так весела, матушка? Чему обрадовалась? Я получила сейчас радостное известие Дядюшка, а. о котором столь долго мы ничего не знали, дядюшка. которого я люблю и почитаю, как отца моего, на сих днях в Москву приехал. А вот письмо, которое я от него теперь получила. Как? Стародум? А. Твой дядюшка жив? жив? И ты изволишь затевать, что он воскрес? Вот зрядный вымысел! он никогда не умирал. Не умирал. А разве ему умереть нельзя? ха Нет, сударыня, это твои вымыслы Чтоб дядюшкой своим нас застращать Чтоб мы дали тебе волю Дядюшка, где человек умный Он, увидя меня в чужих руках, найдет способ меня ой, выручить Вот чему ты рада, сударыня да. Однако, пожалуй, не очень веселись Дядюшка твой, конечно, не воскресал И, Сестра Ну, да, коли он не умирал Избави, Боже, и коли не умирал Как не умирал? А, что ты, ты бабушку путаешь? Разве ты не знаешь, что уже несколько лет От меня его и в память Солизу покой поминали А? а? Это, это, это, Неужто такие грешные-то мои молитвы не доходили? Доходили? Хоть слышишься Письмецо-то -письмецо мне, а, пожалуй а, а, а, Я об заклад бьюсь, что оно какое-нибудь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 Вот до чего дожили. дожили. К девушкам письма пишут. Девушки грамоте умеют. Прочтите его сами, сударыня. Вы увидите, что ничего невиннее быть не может. Прочтите его сами. Угу. Нет, сударыня, я благодаря Богу не так воспитана Это тебе не Я... Могу письма получать. Получать, да. А читать <с hell> всегда велю другому. На, читай. Я мудрена, <с traffic noise> мудрена. И тебя, мой батюшка, видно, воспитывали, как красную деятельность. Братец. Прочите, да. потрудите. Я вот роду ничего не читываю, сестрица. Бог позвольте, меня избавил этой скуки. -то. Позвольте мне прочесть. О, матушка, ну, вот знаю, что ты мастерица. <свят> да лих не очень тебе верю. <свят> вот я чаю учитель Митрофанушкин да, скоро учитель. придет. А, уж ему велю. А уж зачали молодца учить грамоте. Ах, батюшка-братец. Уж года четыре как учатся. Нечего, грех сказать, что мы не старались воспитывать Митрофанушку. Троим учителям... Троим учителям денежки платим Для грамоты ходит к нему дьячок от покрова Кутейкин. Орехметики учит его бачка один отставной сержант Цифиркин. Оба они приходят сюда из города. Ведь от нас и город в трёх верстах, бачка По-французски всем наукам обучает его немец Адам Адамыч Вральман. Поэтому по триста рубриков сажаем за стул с собой бельёй наши бабы моют. Куда надо, ну лошадь, за столом стакан вина. На ночь сальная свеча, свеча. И парик направляет свеча. Наша Фомка Тарамушку <свеча> Правду Правду сказать И моим им довольны батюшку -бранцу. Он рубенка не неволит Ведь Мой батюшка пока Митрофанушка еще в недростях Пота его и понежить А там лет через десяток Как войдет Ой, избави Боже в службу Всего натерпится. Как кому счастье на роду написано, братец? Из нашей же фамилии Простаковых, смотри на баку лежа летят тебе в чины. Чем же плоше их, Митрофанушка. Ба, э, да вот, пожаловал, кстати, дорогой наш постоялец. Э, Суда. Бонжоро.